И падал это дождь, и светло и тихо, не забивая воздуха и не закрывая дали, не давая лишней воды, сквозь неплотные потаивающие тучи вторым прореженным светом удавалось сочиться солнцу. Все три дня было тепло, мякотно, дождь не шумел, проникая к земле, и не набирался, после него и луж не осталось, и подсохло быстро. А когда подсохло, оказалось, что пришла пора копать картошку. Приезжие, покончив с хлебом, слава богу, снялись. После них и прошел этот благодатный очистной дождик. Стало полегче, поспокойнее. Можно было без страха выйти за ворота, прогуляться по острову. Но прощание они устроили шумно, опять дрались, гонялись друг за другом с криком по деревне. Верещали бабешки, кого-то успокаивая, а когда успокаивают бабешки, значит больше того, стравливаясь, сшибая злость со злостью. Всю ночь, как полумные, шарашили, всю ночь держали деревню в дрожи, а утром перед отплытием на жаркую память подожгли вслед за собой контору, в которой квартировали. Только не отчалили...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 Стал, отойдя смотреть, как горит. Горело на удивление долго. Только под вечер спал огонь. Но еще в темноте горячим, накайным жаром полыхала высокая горка углей. То, что осталось от конторы. Никто не догадался эту горку посторожить. И утром, когда проснувшись, горела уже стоявшая поблизости кунюховка. Но грешить на оставшегося от орды парня нельзя было. Он уплыл еще днем. От конюховки занялся и горько, смрадно зачадил слежавшийся, спрессованный под ногами назем на конском дворе. Тут и пошел дождь, но ему не удалось совсем прибить дым, дым больше так и не сходил с матерой.